Четвертая дорожка первой кассеты. В отличие от тех женщин, которые в разные годы ослепляли Мандельштама своей красотой, Надежда Яковлевна никогда не отличалась разительной внешней привлекательностью. Свидетельство Ахматовой. Надюша была то, что французы называют некрасиво, но очаровательно. Зарисовка Ольги Ваксель. Она была очень некрасива, туберкулезного вида, с желтыми прямыми волосами и ногами, как у таксы. Из мемуаров Липкина «Надежда Яковлевна никогда не принимала участия в наших беседах. Сидела за книгой в углу, изредка вскидывая на нас ярко-синие, печально насмешливые глаза. Я, каюсь, в ней тогда не видел личности. Она казалась мне просто женой поэта, причем женой некрасивой. Хороши были только ее густые рыжеватые волосы. И цвет лица у нее был всегда молодой, свежематовый. Из дневника Горбачевой. Лицо жены его, длинное и умное, напоминает лицо из голодавшейся львицы. Европейнками нежными Мандельштам однажды назвал измучивших его красавиц, нежной Европой, Надежду Хазину. Когда остались позади первые безмятежные месяцы взаимной любви, вслед за которыми очень часто следует охлаждение и почти всегда осложнение взаимоотношений, Мандельштам, наоборот, в полной мере осознал значимость и неслучайность своего выбора. Теперь, вплоть до последнего ареста, «Поэт никогда больше не будет фатально одинок». Мандельштам нашел женщину, к которой он мог обратиться со словами моё ты». 5 декабря 1919 года Мандельштам писал Надежде Хазиной из Феодосии. «Молю Бога, чтобы ты услышала, что я скажу. Детка моя, я без тебя не могу и не хочу. Ты вся моя радость, ты родная моя. Это для меня просто как Божий день. Ты мне сделалась до того родной», что все время я говорю с тобой, зову тебя, жалуюсь тебе. Надюша, если бы сейчас ты объявилась здесь, я бы от радости заплакал. Звереныш мой, прости меня. Дай лобик твой поцеловать, выпуклый детский лобик. Дочка моя, сестра моя, я улыбаюсь твоей улыбкой и голос твой слышу в тишине. Не могу себе простить, что уехал без тебя. До свидания, друг, да хранит тебя Бог. Детка моя, до свидания». «Твой О.М., уродец». В феодосии и братья Мандельштамы оказались после того, как в конце августа-начале сентября в одном вагоне с актерами они переехали из Киева в Харьков, а затем в середине сентября из Харькова в переполненный войсками Крым. Здесь группировалась русская добровольческая армия, которой с апреля 1920 года командовал барон Петр Николаевич Врангель. В Крыму осипа Александра Мандельштамы провели не очень веселые зимние месяцы. Хуже всех было, сообщал 5 сентября 1920 года симферопольский крымский вестник, положение выехавшего сейчас в Батум Мандельштама, менее всех приспособленного к реальной жизни, и обносившегося, и изголодавшегося до последней степени. Не принадлежа к уважаемым гражданам города, с наступлением ночи я стучался в разные двери в поисках ночлега, Норд-Ост свирепствовал на игрушечных улицах. Из мандельштамовского очерка «Начальник порта». Процитируем также печально-насмешливые строки стихотворения Мандельштама «Феодосия» 1920 года. «На все лады, оплаканное всеми, С утра до ночи яблочко поется, Уносит ветер золотое семя, Оно пропало, больше не вернется. Оплаканное всеми, в данном случае, Это и белыми, и красными. Яблочко. Его, конечно, на обе стороны петь можно. Только слова надо переставлять. Гайдар, РВС. Вместе с приехавшим в Феодосию с Кавказа режиссером Николаем Еврейновым Мандельштам участвовал в вечере, организованном феодосийским литературно-артистическим кружком «Флаком». Поэт часто наведывался в местное кафе «Фонтанчик», где летом 20-го года его впервые увидел начинающий писатель Эмилий Миндлин. Он шел с задранной кверху головой, краснолицей от солнца, в тюбетейке и черном пиджаке, весь остроугольный и очень быстрый в движениях. С марта по июль 1920 года Мандельштам жил в Коктебеле у Максимилиана Волошина. Начало августа ознаменовалось ссорой двух поэтов, которая была в подробностях изображена многими пристрастными мемуаристами, принимавшими как сторону Мандельштама, так и сторону Волошина. Чтобы не впадать ни в одну из крайностей, ограничимся здесь полной цитацией двух документов – современных описываемым событиям. Первый документ – записка Волошина начальнику Феодосийского порта Александру Александровичу Новинскому, датируемая приблизительно 2 августа. Второй – письмо Мандельштама Волошину от 7 августа. Письмо Волошина. «Дорогой Александр Александрович, у меня к тебе две просьбы. Первая – доставь, как ты сам мне предложил, лекарство. А другая просьба – вот, Александр Мандельштам по поручению своего брата. украл у поэтессы Майи Кудашевой экземпляр камня, причем нагло сказал об этом самой Майи. «Если хотите, расскажите. Брат не хочет, чтобы его стихи находились у Максимилиана Александровича, так как он с ним поссорился. Кстати же, эта книга не моя, а матери Волошина. Я узнал об этом, к сожалению, слишком поздно. Он уехал к Осипу, и они едут в Батум. Окажи мне дружескую услугу. Без твоего содействия они в Батум уехать не смогут». поэтому поставим ультиматум. Верните книгу, а потом уезжайте. Не иначе. Мою библиотеку Мандельштам давно уже обкрадывал, в чем сознался, так как в свое время он украл у меня итальянского и французского Данта. Я это выяснил только в этом году. Но камень я очень люблю. И он еще находится здесь, в сфере досягаемости. Пожалуйста, выручи его. М. Волошин. По скриптум. Только что выяснилось, что Мандельштам украденную книгу подарил Любови Михайловне Эренбург, которая мне ее возвращает, так что моя вторая просьба, естественно, отпадает. Письмо Мандельштама Волошину. «Милостивый государь, я с удовольствием убедился в том, что вы толстым слоем духовного жира, простодушно принимаемого многими за утонченную эстетическую культуру, скрываете непроходимый кретинизм и хамство коктебельского болгарина». Вы позволяете себе в письмах к общим знакомым утверждать, что я давно уже обкрадываю вашу библиотеку, и, между прочим, украл у вас Данта, в чем сам сознался, и выкрал у вас через брата свою книгу. Весьма сожалею, что вы вне пределов досягаемости, и я не имею случая лично назвать вас мерзавцем и клеветником. Нужно быть идиотом, чтобы предположить, что меня интересует вопрос, обладаете ли вы моей книгой. Только сегодня я вспомнил, что она у вас была». Из всего вашего гнусного маниакального бреда верно только то, что благодаря мне вы лишились Данта. Я имел несчастье потерять три года назад одну вашу книгу. Но еще большее несчастье – вообще быть с вами знакомым». Осип Мандельштам. Как видим, Надежда Яковлевна, утверждавшая в своих воспоминаниях, никакого Данта он не стащил и не потерял, оказалась права ровно наполовину. Буквально через несколько дней – При отъезде из Феодосии Мандельштам был арестован в врангельской контрразведкой. Причины этого ареста доподлинно да, неизвестны. Можно поручиться только, что письмо Волошина к Новинскому никакой роли здесь не сыграло. Чему порукой прежде всего по постскриптум к этому письму? По-видимому, белым показались подозрительными дружеские контакты поэта с местными большевиками. У одного из них, Каменского, Мандельштам даже жил некоторое время в Феодосии. По некоторым сведениям, Поэт согласился перевести из Крыма в Батум конспиративную почту. Освободили Мандельштама благодаря хлопотам полковника феодосийской контрразведки, а по совместительству стихотворца и мандельштамовского приятеля Александра Викторовича Цыгальского. «Цыгальский создан был, чтобы кого-нибудь нянчить и особенно беречь чей-то сон». Из очерка Мандельштама «Барма закона». Свою лепту в освобождение поэта внес и обиженный Волошин, который под давлением общих друзей обратился с письмом к начальнику политического розыска Апостолову. «Мне говорили, что Мандельштам обвиняется в службе у большевиков. В этом отношении я вас могу успокоить вполне. Мандельштам ни к какой службе не способен, а также и к политическим убеждениям. Этим он никогда в жизни не страдал». После своего освобождения поэт вместе с братом Александром переправился на барже из Феодосии в Батум. «Пять суток плыла Азовская скорлупа по теплому соленому понту. Пять суток на карачках ползали мы через палубу за кипятком. Пять суток косились на нас свирепые дагестанцы». Из очерка Мандельштама «Возвращение». В Батуми Осипа Емельевича немедленно арестовали лояльные к белым местной власти. Причина – отсутствие грузинской визы в мандельштамовском паспорте. На этот раз Мандельштам был вызволен из-под стражи стараниями конвойного Чигуа на свой страх и риск доставившего арестованного поэта гражданскому губернатору Батума, а также благодаря заступничеству грузинских поэтов Тициана Табидзе и Николаза Мицешвили. Из мемуаров жены Тициана Табидзе, Нины. Когда Тициану показали на Мандельштама, он сперва не поверил, что этот поэт, этот эстет, сидит на камне, обросший грязный. Тициан некоторое время не верил, что это и есть Мандельштам, и даже стал задавать вопросы, на которые он один только мог бы ответить. Например, «Какое ваше стихотворение было напечатано в таком-то году и в таком-то журнале?» Тот называл и даже прочитал свои стихи наизусть. Из воспоминаний поэта Калауна Дерадзе. «Он производил довольно тягостное впечатление человека задерганного, измученного и истощенного». пережившего немало ужасных минут, часов или даже дней и недель. 19 сентября в Батумском ОДИ, Обществе деятелей искусства, по инициативе бывшего участника цеха Николая Макридина был устроен вечер Мандельштама из газетного отчета об этом вечере. Поэт Осип Мандельштам выступил с чтением своих стихов в двух отделениях. Читка стихов у поэта очень своеобразна. И логические ударения, и значимость слов, и словесная инструментовка стиха все приносится в жертву ритму. В этом, правда, своеобразие, но и значительная потеря красот собственной поэзии. Переполненная аудитория студии очень внимательно слушала поэта и наградила его аплодисментами. Из Батума Осипа и Александра Мандельштамы направились в Тифлис, где их принимали Тициан абидзе и паола Яшвили. В Тифлисе поэт встретился со своим давним знакомцем Ильей Эренбургом, который красочно описал некоторые подробности этой встречи в своих воспоминаниях. «Паоло устроил нас в старой замызганной гостинице. Осип Эмилевич отказался от кровати, он боялся клопов и микробов. Спал на высоком столе. Когда рассветало, я видел над собой его профиль. Он спал на спине и спал торжественно». 26 сентября в Тифлисской консерватории состоялось совместное выступление Мандельштама, Эренбурга и петроградского актера Николая Ходотова. В начале октября братья Мандельштамы вместе с Читой оренбургов в качестве дипкурьеров возвратились из Тифлиса в Москву на бронепоезде. В московском доме печати Мандельштам лицом к лицу столкнулся с Блюмкиным, который набросился на поэта с проклятиями и угрозами. Опасаясь новых конфликтов с Блюмкиным, Служившим теперь комиссаром в политуправлении, Мандельштам в середине октября 1920 года уехал из Москвы в Петроград. Вскоре он получил «Кособокую комнату о семи углах», как говорила Адоевцева, в легендарном Доме искусств. Портрет Мандельштама, жителя Дома искусств, превратился в едва ли необязательный атрибут многочисленных мемуаров о литературном и окололитературном быте Петрограда начала 20-х годов. Именно тогда в сознании большинства современников за Мандельштамом окончательно закрепилась репутация «ходячего анекдота», по словам Адуевцевой, «чудака с оттопырными красными ушами» – Голлербах, «похожего на Дон Кихота» – Менчковский, «сумасшедшего и невообразимо забавного» – Анашкович Яцина, Можно только догадываться, скольких душевных мук стоило Мандельштаму подобная репутация. Такое отношение допускало известную фамильярность в обращении с ним. Но он же знал, что его единственный в своем роде интеллект и поэтический гений заслуживает почтительного преклонения. Эта дисгармония была источником постоянных страданий Осипа Мандельштама. Так пишет Эмма Герштейн. «Зато именно в описываемый период автор «Камня» приобрел в глазах широкой публики, а не только друзей акмеистов, статус поэта-мастера. 22 октября 1920 года он читал свои новые стихи в Клубе поэтов на Литейном проспекте. Эти стихи впервые были по достоинству оценены Александром Блоком, внесшим в дневник следующую запись. «Гвоздь вечера Иосиф Мандельштам, который приехал, побывав в Аврангелевской тюрьме. Он очень вырос». Сначала невыносимо слушать общегумилевское распевание. Постепенно привыкаешь, же дочек прячется, виден артист. Его стихи возникают из снов, очень своеобразных, лежащих в областях искусства только. Гумилев определяет его путь. От иррационального к рациональному, противоположность моему. Его стихотворение «Венеция» характеристика «Человек-артист» на языке блока – была едва ли не самой высшей из всех возможных похвал. Стихотворения, которые Мандельштам читал в Клубе поэтов, восхитили и молодую актрису Александринского театра Ольгу Николаевну Арбенину Гильдебрант. «Я его стихи до этого не особенно любила. Они казались мне неподвижными и сухими. Когда произошло его первое выступление в Доме литераторов, я была потрясена. Стихи были на самую мне близкую тему. Греция и море, Одиссей, пространством и временем полный. Это был шквал. Очень понравилась мне и Венеция. Я обращалась с ним, как с хорошей подругой, которая все понимает, и о религии, и о флиртах, и о книгах, и о еде, обо всем», — пишет Далия Арбенина. «Он любил детей и как будто видел во мне ребенка. И еще, как это ни странно, что-то вроде принцессы. Вот эта почтительность мне очень нравилась». Я никогда не помню никакой насмешки или раздражения, или замечаний. Он на все был согласен. О своем прошлом Мандельштам говорил главным образом о своих увлечениях. Зельманова, Марина Цветаева, Соломея. Он указывал, какие стихи кому посвящены. а Наденьке очень нежно говорил, но скорее как о младшей сестре. Рассказывал, как они прятались в Киеве от зеленых. Отметим попутно, что имени Ахматовой в приводимом Арбениной списке нет. Арбенинское идиллическое описание отразило одну сторону взаимоотношений Осипа Емельевича и Ольги Николаевны. Другая сторона, ведомая только поэту, нашла отражение в Мандельштамовском стихотворении «Я наравне с другими» 1920 года, обращенном к Ольге Николаевне. В этом стихотворении любовь изображена как мука, как пытка, но мука неизбежная и пытка желанная.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 «Черному бархату советской ночи». Расцитированное по десяткам эмигрантских мемуаров о Мандельштаме стихотворение «В Петербурге мы сойдемся снова» вызвало к жизни немало поэтических подражаний и ответов. Среди лучших – лаконичное десятистишее Георгия Иванова начало 1950-х годов. Четверть века прошло за границей, и, надеяться, стало смешным. Лучезарное небо над Ницей навсегда стало небом родным. «Тишина благодатного юга, шорох волн, золотое вино». Но поет петербургская юга в занесенное снегом окно, что пророчество мертвого друга обязательно сбыться должно. Дом искусств служил пристанищем для Мандельштама до начала марта 1921 года. Год спустя он самокритично признавался. «Жили мы в убогой роскоши Дома искусств, в Елисеевском доме, что выходит на Морскую, Невский и Мойку», Поэты, художники, ученые жили странной семьей, полупомешанные на пайках, одичалые, сонные. Не за что было нас кормить государству, и ничего мы не делали. Этот период вместил в себя интенсивное общение Мандельштама с Гумилевым, не слишком охотное мандельштамовское участие в возрожденном Гумилевом цехе, а также несколько их совместных поэтических выступлений. Как воспоминания о пребывании Осипа в Петербурге в 1920 году, кроме изумительных стихов Корбениной, остались еще и живые, выцветшие, как наполеоновские знамена, афиши того времени, о вечерах поэзии, где имя Мандельштама стоит рядом с Гумилевым и Блоком, по воспоминаниям Анны Ахматовой. В марте 1921 года поэт уехал из Петрограда в Киев. Из второй книги Надежды Яковлевны. Наша разлука с Мандельштамом длилась полтора года, за которые почти никаких известий друг от друга мы не имели. Всякая связь между городами оборвалась. Разъехавшиеся забывали друг друга, потому что встреча казалась непредставимой. У нас случайно вышло не так. Мандельштам вернулся в Москву с Оренбургами. Он поехал в Петербург и, прощаясь, попросил Любу, Козинцеву Оренбург, чтобы она узнала, где я». В январе Люба написала ему, что я на месте, в Киеве, и дала мой новый адрес. Нас успели выселить. В марте он приехал за мной. Люба и сейчас называет себя моей свахой. Мандельштам вошел в пустую квартиру, из которой накануне еще раз выселили моих родителей. Это было второе по счету выселение. В ту минуту, когда он вошел, в квартиру ворвалась толпа арестанток, которых под конвоем пригнали мыть полы, потому что квартиру отводили какому-то начальству. Мы не обратили ни малейшего внимания ни на арестанток, ни на солдат и просидели еще часа два в комнате, уже мне не принадлежавшей. Ругались арестантки, матюгались солдаты, но мы не уходили. Он прочел мне груду стихов и сказал, что теперь уже, наверное, увезет меня. Потом мы спустились в нижнюю квартиру, где отвели комнаты моим родителям. Через две-три недели мы вместе выехали на север, и с тех пор мы больше не расставались». Целый год Чита Мандельштамов провела в разъездах по стране Советов. Киев, Москва, снова Киев, Петроград, Ростов, Кисловодск, Баку, Тифлис, Батум, Новороссийск, и снова Ростов, Харьков, снова Киев, снова Петроград, снова Москва. Осипом Эмильевичем и Надеждой Яковлевной надо полагать, двигало не столько тяга к перемене мест, сколько стремление зацепиться за жизнь, найти себя в кардинально меняющемся мире. Отдельной судьбы не существует. Из статьи Мандельштама «Конец романа» 1922 год. «Мне хочется жить настоящим домом. Я уже не молод. Меня утомляет комнатная жизнь». 11 декабря 1922 года напишет 32-летний Мандельштам брату Евгению. «Холодок щекочет теме, и нельзя признаться вдруг. И меня срезает время, как скосило твой каблук». Изображение непоправимо лысеющего человека, которое могло бы восприниматься почти комически, в этом стихотворении органично перетекает в изображение беспощадного, пожирающего все и вся времени. Если не совсем рассыпался, то почти до неузнаваемости деформировался круг прежних мандельштамовских друзей и знакомых. Мимоходом, повидав поэта, уехали за границу Георгий Иванов и Владислав Ходосевич. покинутый Владиславом Ходосевичем жене Анне Ивановне, поэт оказывал посильную помощь. Все серопионовы братья, живущие в Доме искусств, Осип Мандельштам, помогали мне, чем могли, в моем горе. Перед долгой эмиграцией встретилась с Мандельштамом и его молодой женой Марина Ивановна Цветаева. Из воспоминаний Надежды Яковлевны. «В результате равнодушия друг к другу, предвзятого отношения и коллекции вздорных характеров никто из нас не сумел сказать ни единого человеческого слова или, как говорили в старину, «разбить лед», «Мы все нахохлились и сами себя обокрали». В свою очередь, цветаева в одном из писем того времени охарактеризовала Надежду Яковлевну не только как недавнюю, но и как ревнивую жену. Владимир Шершеневич – адресат доброжелательной дарственной надписи на первом камне. Вадиму Шершеневичу – оценители его поэзии, автора – В начале апреля 1921 года из-за какой-то легкой ссоры с Мандельштамом на вечеринке камерного театра разгорячился и дал ему пощечину из покаянных мемуаров самого Шершеневича. На другой день зарвавшемуся имажинисту был передан вызов на дуэль, но от дуэли он уклонился. В июне 1921 года Мандельштамы приехали в Ростов. Здесь с помощью местных поэтов Осипу Емельевичу удалось дешево приобрести ту самую шубу, которой спустя год предстояло сделаться героиней одноименного мандельштамовского очерка. «Хорошо мне в моей стариковской шубе, словно дом свой на себе носишь». Спросят, холодно ли сегодня на дворе, и не знаешь, что ответить. Может быть и холодно, а я-то почем знаю. Эта шуба, не без выполнявшая роль отсутствовавшего дома, запомнилась многим мемуаристам. от любившего приврать Юрия Трубецкого? Он был в великолепной шубе, а при шубе какая-то рыжая кепка, до, как правило, правдивого Юрия Олеши. По безлюдному отрезку улицы двигались навстречу мне две фигуры, мужская и женская. Мужская была неестественно расширившаяся от шубы, явно не по росту, да еще и не в зимний день. На пути меж массивом шубы и высоким пиком меховой же шапки светлел крошечный камушек лица. Не в последнюю очередь для того, чтобы Мандельштаму было чем расплатиться за свою шубу, в Ростове был устроен авторский вечер поэта. Этот вечер описан в неопубликованных воспоминаниях Грацианской. Осип Эмилевич вышел на эстраду в белой рубашке с отложным воротничком. На нем были темные брюки, перехваченные узким ремешком. Немного приподнявшись на носках, он стал читать стихи. Голос его был монотонен, стихи отменно хороши. Ряды слушателей замерли. Но уже с первых строк, произнесенных поэтом, по какому-то плывущему в зале шумку, стало ясно, что многие ждали совсем другого. Примерно половина аудитории слушала все более увлеченно, но в большинстве были те, кто пришел не к поэту, а на обычную здесь пеструю эстрадную программу. А Мандельштам все читал и читал, и слушать его было подлинным наслаждением. Из Ростова через Кисловодск Мандельштамы перебрались в Баку, где на Осипа Емельевича и Надежду Яковлевну удручающее впечатление произвело свидание с Сергеем Городецким. Сидел он долго и все время балагурил, но так, что показался мне законченным маразматиком. Из второй книги Надежды Яковлевны. Мандельштам, впрочем, в течение какого-то времени еще пытался возобновить с Городецким более или менее дружеские взаимоотношения. «Вопреки всему-всему, я утверждаю, что Городецкий остался верен себе. Узнаю во всем старого Городецкого». «Городецкого времен цеха и акмеизма, и с любовью жду и прозреваю будущего Городецкого». С такими ободряющими словами в том же 1921 году Мандельштам обратился к своему былому соратнику. В июньские дни 1921 -го года поэт посетил и надолго осевшего в Баку Вячеслава Ивановича Иванова, который охарактеризовал новые мандельштамовские стихи как «очень сильные технически». В дневнике Моисея Альтмана пересказан несколько разочарованный монолог, обращенный Мандельштамом к Иванову. «Я думал, идя к вам, Вячеслав Иванович, всю дорогу, что вы мне скажете обо всем происходящем, и вот вы говорите мне, что решительно ничего не знаете, не понимаете и не видите. Я называю это священным катарактом». Реконструировать, по крайней мере, одну из тем, которая затрагивалась в беседе Вячеслава Иванова с Мандельштамом, помогает следующий фрагмент из заметки последнего «Письмо о русской поэзии». 1922 года. От космической поэзии Вячеслава Иванова, где даже минерал произносит несколько слов, осталась маленькая византийская часовенка где собрано великолепие многих сгоревших храмов. Ироническая мандельштамовская фраза о минерале перекликается с высказыванием Иванова, зафиксированным в бакинском дневнике Альтмана. «Как растения несовершенны, есть в мире нечто еще совершеннее их». Это минерал, его жизнь, его почти абсолютная статичность, которая по современной науке и есть наибольшее движение, его тишина изумительны. По-видимому, что-то подобное Иванов говорил и тщетно ждущему от него оценок происходящего Мандельштаму. Необходимо, впрочем, обратить внимание на кавычки, в которые заключена у Мандельштама фраза о минерале. Сергей Василенко и Юрий Фрейдин установили, что это издевательская цитата из «Бесов» Достоевского, характеризующая сумбурное творчество Степана Трофимовича Верховенского. Интересно, что с Верховенским отцом сравнила в своих записных книжках Вячеслава Иванова и Марина Цветаева. «Чуть-чуть от Степана Трофимовича», – писала она. В Тифлисе в июле или в августе 1921 года Осип Эмилевич рассорился с Тицианом Табидзе и Пауло Яшвили. Болезненно задетый в мандельштамовском коротком эссе «Кое-что о грузинском искусстве» 1922 год, Табидзе недолго оставался в долгу. Вскоре он заочно ответил автору камня в одной из своих полемических заметок. Первым среди русских поэтов в Тбилиси поселился Осип Мандельштам, Благодаря человеколюбию грузин этот голодный бродяга, агасфер пользовался случаем и попрошайничал, но когда он уже всем надоел, то по неволе пошел по своей дороге. Этот хлистаков русской поэзии в Тбилиси требовал такого к себе отношения, как будто в его лице представлена вся русская поэзия. Наконец, и это самое главное, август 1921 года ознаменовался двумя трагическими событиями, положившими не календарный, а настоящий предел – десятым годам XX -го века, как эпохи рассвета русской модернистской поэзии. 7 августа умер Александр Блок. 25 августа был расстрелян Николай Гумилев. «Время рассудит, или вернее уже рассудило их», писала позднее Ахматова. Но как это было ужасно, когда эта литературная вражда кончилась одновременной гибелью обоих. Мандельштам молниеносно отозвался на смерть Блока, В Батумском Центросоюзе он прочел доклад об авторе «Двенадцати». О гибели Гумилева Мандельштаму сообщил в Тифлисе представитель РСФСР в Грузии Борис Легран. Поэтическим откликом на кончину ближайшего друга стало стихотворение «Умывался ночью на дворе» 1921 год. «Умывался ночью на дворе, Твердь сияла грубыми звездами, Звездный луч, как соль на топоре, Стынет бочка с полными краями». Тает в бочке, словно соль звезда, и вода студеная чернее. Чище смерть, соленее беда, и земля правдивей и страшнее. Гибель Гумилева обесмыслила в глазах Мандельштама какие бы то ни было разговоры о возрождении акмеизма. В конце декабря 1922 года Осип Эмильевич раздраженно ответил московской поэтессе Сусанне Укше, пригласившей его возглавить новообразованную группу, ориентирующуюся на заветы акмеизма. Никаких акмеистов-москвичей нету. Были и вышли питерские акмеисты. Все, прощайте. Свидетельство матери Ларисы Рейснер. А в июле 1923 года Мандельштам гораздо более мягко писал Льву Горнунгу, молодому стихотворцу и собирателю материалов о жизни и творчестве Гумилева. Многоуважаемый Лев Владимирович, спасибо вам за стихи. Читал их внимательно. Простите меня, если я скажу о них в этой записочке. В них борется живая воля с грузом мертвых. С грузом акмеистических якобы слов. Вы любите пафос, хотите ощутить время. Но ощущение времени меняется. Акмеизм двадцать третьего года совсем не тот, что в 1913 году. Вернее, акмеизма уже нет совсем. Он хотел быть лишь совестью поэзии. Он суд над поэзией, а не сама поэзия». «Не презирайте современных поэтов, на них благословение прошлого». С приветом, Осип Мандельштам. Свою характеристику стихов младшего поэта Мандельштам начал легко распознаваемой цитатой из Гумилева. Осуждая увлечение Горнунга мертвыми, якобы акмеистическими словами, он без сомнения апеллировал к финальной строке знаменитого гумилевского слова «Дурно пахнут мертвые слова». Мандельштамовский некролог акмеизму – также насыщен весьма прозрачными намеками на творческую деятельность любимого поэта Горнонга. В начале 1923 года вышла в свет итоговая книга Гумилёва, «Письма о русской поэзии». Валерий Брюсов опубликовал рецензию на эту книгу, дав ей амбивалентное заглавие «Суд акмеиста». В письме Горнонгу Мандельштам подхватил брюсовскую метафору, определив акмеизм как «суд над поэзией, а не саму поэзию». А Мандельштамовское ретроспективное суждение об акмеизме из письма ко Льву Горнунгу «Он хотел быть лишь совестью поэзии» вполне проясняется при сопоставлении с репликой Владимира Шелейка, зафиксированной Павлом Лукницким. Мандельштам очень хорошо говорил в эпоху первого цеха поэтов «Гумилёв – это наша совесть». Бесповоротному распаду привычного миропорядка Мандельштам все более и более сознательно пытался противопоставить собственную, созидающую и организующую волю. В конце февраля, начале марта 1922 года в Киеве они с Надеждой Яковлевной зарегистрировали свой брак. Отчасти это было продиктовано внешними, сугубо прагматическими обстоятельствами. Однако решительный поступок Мандельштама заключал в себе нечто большее. Поэт добровольно отказывался от роли беспомощного и нуждающегося в постоянной заботе старших, младенца. Эта роль, если верить Ирине Адоевцевой, по привычке навязывалась Мандельштаму петроградскими знакомыми, и даже после женитьбы. И вот оказалось, что Мандельштам женился. Конечно, неудачно, катастрофически гибельно, иначе и быть не может. Конечно, он предельно несчастен, бедный, бедный. В марте этого же года Мандельштамы переехали в Москву. В апреле они получили комнату в писательском общежитии, левом флигеле дома Герцена, Тверской бульвар 25. Сюда к Мандельштаму несколько раз приходил Велимир Хлебников. Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна всемерно опекали поэта. Хлебников был голодный, а мы со своим пайком второй категории чувствовали себя богачами. Мандельштам ухаживал за Хлебниковым гораздо лучше, чем за женщинами, с которыми вообще бывал шутливо грубоват. Из второй книги. В ряд созидательных поступков поэта идеально встраивается и упорное мандельштамовское стремление опубликовать вторую книгу своих стихов. 5 ноября 1920 года он заключил договор с владельцем частного Петрополиса Блохом на издание сборника «Новый камень» объемом от 4 до 6 печатных листов. Это издание не состоялось. 11 мая 1922 года поэт подписал договор с госиздатом – обязуясь подготовить к печати авторскую книгу стихов «Аониды» в 1805 строк. Другой вариант заглавия «Слепая ласточка». Книга с таким названием света не увидела. И только в августе 1922 года берлинским издательством «Петрополис» была выпущена новая книга стихов Осипа Мандельштама «Тристиа». На обложке значился 1921 год. Оформил книгу «Добужинский». Заглавие для нее предложил Михаил Кузьмин. Сборник Мандельштама, который Кузьмин окрестил «Тристиа», ибо сам автор не находил подходящего названия, был набран, но перед выходом в свет запрещен и появился только после переселения издательства в Берлин. Так записал со слов Блоха журналист Афросимов много лет спустя. Глава 3. Между «Тристиа» 1922 год и стихотворениями. 1928 год. Хотя рецензий на «Тристия» было опубликовано гораздо меньше, чем на «Камень», который вышел в 1915 году, почти все, кому довелось писать о второй книге Мандельштама, оценили ее чрезвычайно высоко. Даже злоязычный Сергей Бобров, обозвавший ранние мандельштамовские стихи с набистской болтовней, для «Тристия» нашел совсем другие слова. «Откуда взялся у Мандельштама этот очаровывающий свежестью голос?» Откуда это настоященское, с улицы, с холодком, с трамвайным билетиком, простота? Откуда вот эта горячность, эта страсть, это чуточку болезненная, но живая грусть? Откуда сквозит эта свежесть?» Илья эренбург напротив сблизил стихи Тристия со стихами камня через метафору зодчества. Мандельштам является в эпоху конструктивных зданий одним из немногих строителей. Владислав Ходосевич увидел в новой мандельштамовской книге благородный обращик чистого метафоризма. А Николай Пунин, горячо приветствовавший появление Тристия, все же не удержался от противопоставления мандельштамовской, ориентированной на прошлое поэзии, новому революционному искусству. Вскоре подобные оценки карикатурно упростятся и станут дежурными обвинениями в отношении не только Мандельштама, но и будущей пунинской жены Анны Ахматовой. Никаких не надо оправданий этим песням, и заменить их тоже нечем. Вот почему я всему изменю, чтобы слышать этого могущественного человека. В своем ночном предрассветном сознании он машет рукавами каких-то великих и кратких тайн. Условимся же никогда не забывать его, как бы молчаливо ни была вокруг него литературная критика. И через ее голову станем говорить с поэтом, самым удивительным, из того, что, уходя, оставил нам старый мир». Нужно сказать, что сам Мандельштам воспринял появление тристия не только без восторга, но и почти с гневом. «В последний раз предлагаю доплатить мне обещанный блохом номинал за тристия, купленный у меня за гроши, в 1920 году». Так негодующий обращался поэт в издательство «Петрополис». Даря книгу одному из своих приятелей, Мандельштам написал ее следующим образом. «Дорогому Давиду Исааковичу Выгодскому», с просьбой помнить, что эта книга вышла против моей воли и без моего ведома. Сохранился экземпляр Тристия с еще более резкой мандельштамовской пометой. Книжка составлена без меня, против моей воли, безграмотными людьми, из кучи понадерганных листков. Авторский вариант собрания новых стихотворений Мандельштама поступил в московское издательство «Круг» 25 ноября 1922 года. Он был изоглавлен «Вторая книга». и снабжен посвящением Н.Х., то есть Надежде Хазиной. На прилавках магазинов вторая книга появилась в конце мая 1923 года, за два месяца до третьего и последнего дополненного отдельного издания «Камня». Перепечатывая свою вторую книгу в составе итогового сборника «Стихотворение» 1928 года, Мандельштам вернулся к заглавию «Тристия», вероятно потому, что именно это заглавие прочно закрепилось за книгой в читательском сознании. На вторую книгу отозвался рецензией давний мандельштамовский недоброжелатель Валерий Брюсов. В том обозрении современной советской поэзии, которому было суждено стать последним развернутым брюсовским выступлением в печати, он сформулировал два основных упрека в адрес Мандельштама. Первый к этому времени стал уже почти штампом. «Мандельштам – искусный мастер, но ему нечего сказать». Второму упреку предстояло стать штампом в самые ближайшие годы. стихи поэта не своевременны когда прочтешь вторую книгу мандельштама она же его печали или тристая возникает вопрос в каком веке книга написана иногда словно проблюскивает современность говорится о нашем веке намекается на европейскую войну упоминаются броненосцы и даже брюки атрибут современности ибо ни древние эллины ни древние римляне он их не носили Но эти проблески меркнут за тучей всяких Гераклов, Персефон, Перид, Литейских стуж и тому подобное и тому подобное. Не слишком остроумная издевавшийся над соседством в Мандельштамовской книге Брюк и Персефон Опытный рецензент, тем не менее, чутко уловил стремление Мандельштама соединить в своих стихах жгучую современность с классической древностью. Вольно или невольно, Брюсов сумел нащупать едва ли не главную тему поэзии и прозы Мандельштама периода Тристия, гамлетовскую тему, прервавшейся связи времен и поколений, связи, которую необходимо восстановить, хотя бы и ценой собственной жизни. «Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки?» и своею кровью склеит двух столетий позвонки. И еще набухнут почки, брызнет зелень побег. Но разбит твой позвоночник, мой прекрасный жалкий век. Вопрос о возможности или невозможности войти в новую эпоху с грузом прежней культуры по понятным причинам в начале 20-х годов волновал далеко ни одного Мандельштама. Специфика Мандельштамовского подхода заключалась в стремлении разрешить проблему связи времен и поколений прежде всего путем провозглашения исторической преемственности между новейшей русской поэзией и старой, в том числе античной культурной традицией. Центральная задача целого ряда его статей этого периода – разворачивание перед читателем сложной иерархии литературных отношений, развивавшихся от рубежа веков к современности». Произошло то, что можно назвать сращением позвоночника двух поэтических систем, двух поэтических эпох. Так оптимистически Мандельштам варьировал тему и образы стихотворения «Век» в 1923 году. Современная русская поэзия не свалилась с неба, а была предсказана всем поэтическим прошлым нашей страны. Терпеливо напоминал он в своих заметках о поэзии «1923 год». Эта же тема затрагивается в загадочной мандельштамовской «Грифельной оде» 23-го же года, импульсом к созданию которой послужило стихотворение Державина «Река времен в своем стремлении», нацарапанное на грифельной доске на пороге XIX столетия. Тему столкновения двух поэтических эпох привносит в грифельную оду и другая отчетливая реминесценция «Из знаменитого Лермонтовского «Выхожу один я на дорогу». «Звезда с звездой» «Могучий стык, кремнистый путь из старой песни». «И я хочу вложить персты в кремнистый путь из старой песни, как в язву, заключая в стык кремень с водой, спадковый перстень». В 20-х годах Осип был очень радикально настроен. С легкой насмешкой рассказывала Анна Ахматова, Лидия Гинзбург, на исходе этого десятилетия. С Ахматовским суждением трудно не согласиться. В своих статьях начала 20 20-х» поэт предпринял попытку кардинальной переоценки акмеистической табели о рангах, создававшейся при его же собственном активном участии. Разумеется, Мандельштаму было глубоко чуждо стремление футуристов подсказать власти, кто есть кто в современной русской словесности, во многом продиктованное футуристической избыточной советскостью, то есть угнетающим сервилизмом, формула Бориса Пастернака. Но и Мандельштам в эти годы увлеченно сводил литературные счеты и подводил литературные итоги. Последние месяцы 1922 года он посвятил преимущественно составительской работе над онтологией отечественной поэзии прошедшего 20-летия. Случилось так, что два молодых человека решили попробовать, каково быть частными издателями, и заказали Осипу Мандельштаму антологию русской поэзии «От символистов до сегодняшнего дня», Это была самая приятная из всех заказных работ, единственная по-настоящему осмысленная работа. Из воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам. Вариантом предисловия к этой так и не вышедшей антологии следует, по-видимому, считать мандельштамовскую заметку «Буря натиск», чуть позже напечатанную как самостоятельный текст. На первоначальное предназначение статьи «Буря и натиск» указывает тот ее фрагмент, где говорится о поэтических книгах Иннокентия Анинского, который хочется целиком перенести в антологию. Не только для Анинского, но и для многих других русских символистов Мандельштам в статьях начала 20-х годов нашел самые высокие слова, зачастую, впрочем, подкорректированные, весьма извительными инвективами и намеками. Вспомним об аналогии Вячеслав Иванов, Степан Трофимович Верховенский. А вот на долю тех стихотворцев, которые в прежние годы входили в ближайшее мандельштамовское окружение, от радикально настроенного поэта выпали почти сплошь попреки до да насмешки. Так стихи Марины Цветаевой о России он в статье «Литературная Москва» в 1922 году обвинил в безвкусице и исторической фальши. Ахматовой в Бурьенатиске досталось за вульгаризацию методов Анинского. В Георгия Иванова метила следующая уничижительная характеристика из заметки Мандельштама «Армия поэтов» 1923 год, закономерно прочитываемая и как покаянная самооценка собственной юности. Лет десять назад, в эпоху снобизма бродячих собак, маменькины сынки охотно рядились в поэтов со всеми аксессуарами этой профессии – табачным дымом, красным вином, поздними возвращениями, рассеянной жизнью. Насыщенная сходными реалиями стихотворения «От легкой жизни мы сошли с ума», посвященная Георгию Иванову и включенная Кузьминым в тристия, Мандельштам в своем экземпляре книги перечеркнул, а сбоку энергично приписал «Ерунда». Гораздо доброжелательнее Мандельштам судил о тех поэтах своего поколения, которые были близки к футуризму, и в первую очередь о Борисе Леонидовиче Пастернаке. Годы жизни 1890-1960-й. Его ранним стихотворением «В посаде, куда ни одна нога» 1914 год Мандельштам, по словам Георгия Адамовича, бредил, еще будучи жителем Дома искусств. Из этого стихотворения он впоследствии позаимствует экзотический топоним «Замостия» для своего стихотворения «Батюшков». Познакомились Осип Эмильевич и Борис Леонидович, по всей видимости, весной 1922 года, когда Мандельштамы поселились в комнате писательского дома на Тверском бульваре. Сведения о встрече Пастернака с Мандельштамом и Гумилевым в декабре 2015 года документально не подтверждаются. Осенью и зимой 1922-1923 года Мандельштам написал сразу три статьи, содержавшие восторженную оценку пастернаковской книги «Сестра моя жизнь». Так, размахивая руками, бормоча, «Плетется поэзия, пошатываясь, головокружа, блаженно очумелая и все-таки единственно трезвая, единственно проснувшаяся из всех, что есть в мире», — восхищался Мандельштам стихами Пастернака в своих заметках о поэзии. Этот пассаж заставляет вспомнить уже цитировавшуюся нами рецензию Николая Пунина на тристия. В своем ночном предрассветном сознании он машет рукавами каких-то великих и кратких тайн. Многие обстоятельства творческой и личной биографии двух поэтов показались бы поверхностному наблюдателю, напрашивающимися на сопоставление. Об этом писал еще Юрий Тайнянов, говоривший о видимой близости Мандельштама к Пастернаку. Матери обоих были профессиональными пианистками, жены обоих занимались живописью. Оба пережили смерть Скрябина как личную трагедию. Из письма Пастернака к родителям от 19 марта 1916 года. Напишите мне о том, когда годовщина смерти Скрябина, и когда он родился. Я хочу тут написать кое-что. Обоих поэтов упрекали во внешней технической изощренности, маскирующей внутреннюю пустоту. Из рецензии Ходосевича на камень, 1915 год. Его отлично сделанные стихи становятся досадно-комическими, когда за их прекрасными словами кроется глубоко ничтожное содержание. Его же отзыв о стихах Пастернака. Читая Пастернака, за него по человечеству радуешься. Слава Богу, что все это так темно. Если туман Пастернака развеять, станет видно, что за туманом ничего и никого нет. Неожиданную перекличку с последней цитатой находим в убийственном для Мандельштама отзыве о его воронежских стихотворениях в марте 1938 года составленном Петром Павленко. Язык стихов сложен, темен и пахнет Пастернаком. Может быть, именно обилие напрашивающихся параллелей не в последнюю очередь подтолкнуло Пастернака, как зеницу ока, оберегавшего собственную самобытность, отнестись и к Мандельштаму, и к его стихам чрезвычайно доброжелательно, но и с определенной долей настороженности. Как пишет Липкин, «Не могу поклясться, охотно допускаю, что ошибаюсь, но у меня возникло впечатление, что к нему был холоден Пастернак. Они, по-моему, редко встречались». хотя одно время были соседями по дому Герцена. Однажды я застал Мандельштама в дурном настроении. Постепенно выяснилось, что то был день рождения Пастернака, но Мандельштамы не были приглашены. Из воспоминаний Ахматовой. В Москве никто не хотел его знать. Пастернак как-то мялся, уклонялся, любил только грузин и их красавец-жен. Еще одно Ахматовское показание. О Пастернаке Мандельштам говорил – Я так много думал о нем, что даже устал. И еще, я уверен, что он не прочел ни одной моей строчки. Дальше нам, впрочем, предстоит убедиться, что ахматовские суждения о взаимоотношениях Пастернака и Мандельштама не отражают всей полноты картины. В конце мая 1923 года получила новый импульс, оборвавшаяся была дружба Мандельштама с самой Ахматовой. Осип Эмелевич и Надежда Яковлевна съездили в Петроград, И там жена Мандельштама познакомилась с Анной Андреевной. Из воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам. «Она мне часто говорила, что ее дружба с Мандельштамом возобновилась благодаря мне. Я рада, если это так, но считаю, что случилось это благодаря ей. Она проявила настоящее желание дружить и избежать нового разрыва. Для этого она сделала все и первым делом завязала дружбу со мной. В этом тоже ее активная доля, и я это очень ценю». К этому времени мандельштамовские оптимистические иллюзии были, если не полностью, то в значительной степени изжиты. Над автором Тристия медленно, но неотвратимо сгущались тучи. Никакого результата не дали попытки организовать семинар по поэтике под руководством Мандельштама для членов Московского лингвистического кружка с участием, кроме него самого, Пастернака, Асеева, Зинкевича, Бернера и Антокольского. Было весной 1923 года, кажется, два собрания. На этом дело и кончилось. Читали и обсуждали стихи, но записей никаких не велось. В 1923 году Осипа Мандельштама сняли сразу со всех списков сотрудников московских и ленинградских литературных журналов. «Они допускают меня только к переводам», – жаловался Мандельштам. С 1923 года занимался почти исключительно переводами – Грустная констатация из биографической справки Казмина. Переводы, в первую очередь прозаические, приносили семье хоть какие-то деньги. Но большой радости Мандельштаму, как и Ахматовой, переводческая деятельность не доставляла. Осип Эмилевич был врагом стихотворных переводов. Он при мне говорил Пастернаку. «Ваше полное собрание сочинений будет состоять из 12 томов переводов и одного тома ваших собственных стихов». Мандельштам знал, что в переводах утекает творческая энергия из сочувственных воспоминаний Ахматовой. Исключения были крайне немногочисленны. Среди них, в первую очередь, перевод фрагмента старо-французского эпоса «Сыновья Аймона», который Мандельштам даже счел возможным включить в свой третий камень. Да еще, пожалуй, переводы из немецкого поэта Макса Бартеля, выпущенную в мандельштамовском переводе книгу Бартеля «Завоюем мир», «Умный критик усов предлагал даже считать новой книгой стихов самого Мандельштама. В начале августа Осип Эмельевич и Надежда Яковлевна уехали в Крым, в Гаспру, в дом отдыха цекубу Центральной комиссии по улучшению быта ученых. Здесь Мандельштам работал над прозой. По заказу редактора журнала «Россия» Исаия Лежнева, он писал книгу о своем детстве и ранней юности. На террасе он диктовал мне «Шум времени», «Точнее то, что стало потом шумом времени», — вспоминала Надежда Яковлевна. Он диктовал кусками, приблизительно главку в раз. Перед сеансом он часто уходил один погулять, на час, а то и на два. Возвращался напряженный, злой, требовал, чтобы я быстрее чинила карандаши и записывала. Первые фразы он диктовал так быстро, словно помнил их наизусть, и я еле-еле успевала их записывать. Потом темп замедлялся. Когда накапливалась кучка бумаг, он просил, чтобы я прочла их ему вслух. Только без выражения. Он хотел, чтобы я читала, как десятилетняя школьница, пока учительница еще не научила ее со слезой поднимать и опускать голос. Летом 1923 года Мандельштам впервые вступил в открытый конфликт со своими собратьями по Перу. Этот конфликт стал прологом к многолетним тяжбам автора «Шума времени» с писательским племенем. определение из мандельштамовской четвертой прозы. В конце августа в Гаспру приехал литературный критик и искусствовед Абрам Эфрос, который сообщил поэту, что в его отсутствие правление Всероссийского союза писателей вынесло ему порицание. Проживая в доме Герцена, Мандельштам пытался урезонить жену коменданта Свирского, постоянно шумевшую на кухне. Свирский пожаловался на строптивого жильца вышестоящему начальству – Возмущенный порицанием, Мандельштам отослал в правление язвительное письмо, в котором он заявил о своем выходе из Союза и отказе от комнаты в писательском общежитии. Стиль этого письма-заявления, как бы предсказывающего некоторые страницы двенадцати стульев, уже знаком нам по Коктебельскому посланию Мандельштама к Волошину. В течение всей зимы по всему дому расхаживало с песнями, музыкой и гоготанием до десяти приблизительно не имеющих ни малейшего отношения к литературе молодых людей, считающих себя в гостях у сына Свирского и относящихся к общежитию, как к своему клубу, и прочее. По дороге из Гаспры домой Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна недолго заехали в Киев. В Москву они прибыли в начале октября. Здесь мандельштамы временно поселились у Евгения Хазина, брата Надежды Яковлевны, в Савельевском переулке близ Остоженки. В конце октября они переехали в наемную комнату на Большой якиманке. Из второй книги Надежды Яковлевны Мандельштам. «Московские особнячки казались снаружи уютными и очаровательными, но изнутри мы увидели, какая в них царит нищета и разруха. Мы жили в большой квадратной комнате, бывшей гостиной, с холодной кафельной печкой и остывающей к утру времянкой. Дрова продавались на набережной, пайки исчерпали себя». Мы кое-как жили и тратили огромные деньги на извозчиков, потому что якиманка тогда была концом света, а на трамваях висели гроздьями, только не вишни, а люди. Полуцитата из позднейшего стихотворения Мандельштама «Я – трамвайная вишенка страшной поры, и не знаю, зачем я живу». Спасаясь от московской бесприютности, в конце декабря 1924 года Мандельштамы ненадолго уехали в Киев к родителям Надежды Яковлевны. В Киеве они встретили Новый год. Здесь же Мандельштам написал свое программное стихотворение 1 января 1924 года. «Век, известковый слой в крови больного сына, Твердеет, спит Москва, как деревянный ларь, И некуда бежать от века властелина, Снег пахнет яблоком, как встарь. Мне хочется бежать от моего порога, Куда? На улице темно». и словно сыплют соль, мощеную дорогой, белеет совесть предо мной. Ужели я предам позорному злословию, вновь пахнет яблоком мороз, присягу чудную четвертому сословью и клятвы крупные до слез? Под четвертым сословием в этих строках подразумеваются разночинцы. Не пройдет и месяца, как Мандельштам вместе с Надеждой Яковлевной и Борисом Пастернаком верные присяге четвертому сословию будет мерзнуть в бесконечной очереди к телу Ленина. Об этом эмоционально рассказано в Мандельштамовском очерке «Прибой у гроба», в котором встречаем неожиданную автоцитату из стихотворения «Нет ни не луна, а светлый циферблат». «Который час?» – его спросили здесь, а он ответил любопытным – «Вечность». «Мертвый Ленин в Москве. Как не почувствовать Москвы в эти минуты? Кому не хочется увидеть дорогое лицо, лицо самой России?» Который час? Два, три, четыре? Сколько простоим? Никто не знает. Счет времени потерян. Стоим в странном ночном человеческом лесу. И с нами тысячи детей. 1924 год был заполнен прежде всего каторжной переводческой работой и писанием шума времени. Пафос этой вещи в корне отличен от пафоса мандельштамовских статей начала 20-х годов. Вспоминая эпоху, которая предшествовала возникновению и рассвету русского модернизма, Мандельштам подчеркивал ее творческую бесплодность и глубокий провинциализм. девяностые годы XIX века он назвал здесь «тихой заводью», варьируя образ из своего стихотворения 1910 года. «Из омута злого и вязкого Я вырос тростинкой шурша, И страстно, и томно, и ласково Запретную жизнью дыша». Конец четвертой дорожки первой кассеты. Продолжение книги на второй кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.